тож кроме бабочек ждёт нас в березнике. Заколибался ступач. Да найдём, чем попотчевать дорогого гостя. Голодным и трезвым от нас не уедете. В печи стоят душенеки и чуматская с грибами да с мятой каша. Каша с грибами и мятой, удивился ступач, а приправ такой даже не слыхал. А у нас и попробуете. Да и каши что-нибудь найдётся натуральное лесное, какого в ресторациях не зачистое золото не получите. И печёный совой я вас ещё не угощал. Совой? удивлённо скривился ступач. Вы не кривитесь. Такой вкуснятины, когда-то английские лорды не брезговали. Так приезжать послезавтра не пожалеете. соблазняете вы меня не соблазняем прокоп иванч а уважаем как ньютомимового деятеля справедливца и человека а счастливти наше жилищ может и мы умней станем ох ильстецвы симён прямо лиса корсак подобрал ступач лиса корсак степная лисиц магазиник не обиделся пустил угодливую улыбку по усам. Если такое говорите даже вы, то я молчу, ибо вам виднее. Так вы на бричке вперед, вперед, а мы возом за вами до да за вами, да под вашим руководством. Правда, девонька? Повел бровью Намерославу, и у той погасла настороженность к сладко речивой лисе. Шутит же человек. А человек еще не скрыв улыбки. Уже прикидывает, что он поставит на стол, какого ежа против Бандаренко подкатит за столом, да что положит в бричку, чтобы этого не видел, но все-таки увидел Ступачь, ибо жизнь — это та лестница, по которой можно и вверх до ворот рая вскарабкаться, но можно со ступенек слететь и в тартарары. Вот сковернет Ступачь Данила, тогда и увидим. кто вынернет на председателя как его руке, что сейчас кнутом встигает лошадей, нужна перчатка. Правда, он и теперь живёт как у бог из опасухой, но с перчаткой была бы иная коммерция. На какую-то минуту магазинник погрузился в марево надежд, да неожиданно глянули на него зенки ярмарочного нищего. И под сердце коварно подступил холод. Что же это? Ага, это из небытия прорвалась, словно открылась рана тревога прошлых лет. Откуда взялась она и на какие ярмарки податься с нею? Лесник невольно вздохнул, чем немало удивил стёпочку, который и так и это к играл мельничками лестниц перед девушкой, а она только присматривалась к предвечерним нивам, что с пригорка на пригорок поднимали полусон ржиных и пшеничных хоругвей. Ох, не под этими хоругвями испакостил он свою молодость. Теперь в тихую езжай с ярмарки, И не рассчитывай на те времена, что не для тебя приходят. Из них можешь ты урвать червонец, да вряд ли вырвешь что-то большее. На дальнем поле взошла вечерняя звезда, как золотая печатка. Грустно подумал магазинныйк и упустил её из виду, а вместо неё снова увидел зловещее клеймо лирника. и почему-то страшным стал для него этот вечер. И он сам себе показался скобенным призраком, что в сумерках возвращается с ярмарки. Тух. Зачем? На кой чёрт как ворон накликает на себя беду? Вот доедет домой и сразу же утопит тревогу в чарке, а потом возьмёт лопату и пойдёт на тот курган, где Лаврин раскопал золотые украшения. Не только же гробовщика могилу кормит. Он уже и сейчас бы отправился на поиски золота, даже пожалел, что пригласил ступача на кашу с грибами. В воспоминании о грибах неожиданно пронзило мозг. Почему-то вдруг всплыл в памяти дурной полугрех, что и два не стал грехом. Лет десять тому назад, когда бумажные деньги шли наравне с золотыми, его без совести набжулил продавец влас Кундрик, и тогда магазинник приготовил ему красных паутинников, тех потаенных осенних грибов, которые убивают человека не сразу, а на десятый, двенадцатый день. Уже на столе стояло адское угощение. Да в последнюю минуту передумал лесник травить продавца. Когда это было, а и сейчас жутк становится. Ох, что это осеннее воронье стая воспоминаний. Видно, жизнь его пошла с ярмарки, если всё чаще под сердцем ёкает и давит страх. Глава 9. Пестрые вечерние краски легли на приселок, и в лунном сне притихли обезлюдевшие сено, косы, нивы и белые облака над нивами. А Оксана, словно лунатичка, все бродила то по огороду, то по двору. Что-то беспокоило ее нынче. Почему-то сжимала печаль в душе, а думы все раились и раились в голове. Вот снова неизвестно зачем бредёт на огород останавливается перед клочком росистого ячменя пламенеющего огонёчками красного мака это шестого ячменя что в давнюю страшную ночь принёс со своей кровью стах она потянулась рукой к лепесткам мака но испуганно отшатнулась почему-то ей померещилось это не мак а стахова кровь Что стало маком? Глупая же она, глупая. А где теперь Стах, что так любил её и вызывал этой любовью только сочувствие и печаль, потому что в такое время пришёл к ней? И где те леса? И где те дороги, по которым придёт он? И когда бы ни пришёл, и каким бы ни пришёл, она будет его ждать, она будет сеять его ячмень, в нем будет видеть стаха, в подсолнечниках Ярослава. Вот такая женская судьба. Еще девушкой я потом молодицы и думалась, что всю жизнь как один день проживет со своим суженом. Ей страшно было даже подумать о тех вертхвостках. которые разменевались, бросали взгляды еще на кого-нибудь, кроме мужа, которые растранжировали любовь на разные соблазны и заигрывания. Она и за жёнок не считала, обходила десятой дорогой, чтобы не заморраться без чести. На татарском броде неожиданно послышался всплеск весла, потом отозвался счастливый девичий смех. Наверное. Влюблённые молодят встречают свою ночку, как и она когда-то с Ярославом встречала. И что это любовь? Сон или полусон, или сон вода? И уходит она быстро, как вешние воды. Над бродом тихоньк-тихонько встрепенилась песня. Ой, чи цвит, чиня цвит, калынонь куломит. ой чей сон, чий не сон, головоньку клонит. И она когда-то во сне или не во сне склоняла голову суженному на грудь, а Стаху уже склоняла из жалости к нему, да он, наверное, не догадывался об этом. А как к нему потянулись дети. Вот только жаль, что не повёл их к той черешне, которая родит гроздья ягод. Миколка и до сих пор вспоминает о ней. Снова всплеснуло весло, и Аись тихо на хате всхлипнула сквозь сон, как всхлипывает дитя. Всхлипывание подруги верно разбудило и Аиста, который укладываясь спать, всегда прячет голову под крыло. Это он боится насморка, подсмеивался Владимир. Вот Аист потянулся, заклекотал, Что-то забеспокоило его. Оксана тропинкой подошла к воротам, которые вели из огорода в садочек. Эти ворота не будут открываться до самой осени, потому что по ним поползли плети тыкв. Появилась над землёй зависть, так не надо тревожить её. Аист снова заклекотал и встрепенил крыльями. Кого же он увидел?